Глава 12. Обложка Белая захлестнула и забила рот, нос, глаза, уши. Забила так, что исчезли и звуки, и запахи, и свет, и белая обратилась к черным, и стала нечем дышать, и, задыхаясь, Дорошкин забился, как в селках, почувствовал, что летит в пропасть, В который сопит, вздыхает и шевелит поршнями уже знакомый ему ужас. И вцепился в то, во что мог вцепиться, в то, что облепило его со всех сторон. Стиснул зубы, зарычал, рванул головой, услышал треск ткани и вывалился из белого или черного месива, На покрытый пятнами снега асфальт. Завизжали тормоза, заскрипели шины, впиваясь в мерзлый асфальт шипами, и почти в ту же секунду хлопнула дверь, и над головой Дорожкина загремела раздраженная тирада, приличными словами, в которой были только те, что уличали Дорожкина в родстве с какой-то собакой. Дорожкин стал на колени. Выплюнул на ладонь лоскут грязно-белой ткани, подавил приступ тошноты, оглянулся. В метре от него стоял заледенелый внедорожник, рядом с ним размахивал руками мордатый мужик в желтой куртке, а справа и слева белела кочковатая занесенная снегом луговина, и все, что он видел вокруг, и дальний лес по ее окраине, и разоренная весовая, и приземистый коровник, все было знакомым. Дорога упиралась в мост, за мостом лежала деревенская улица, тоже знакомая, но не такая, не такая, какой она могла бы быть. — Откуда ты взялся, урод? Наконец разобрал Дорошкин осмысленную фразу. — Я же тебя чуть не задавил. — Где я? — спросил Дорожкин, поднимаясь что это за деревня кузьминская сдвинул на затылок шапку мужик ты вот скажи если ты с луны свалился от чего так слабо шмякнулся сам удивляюсь закашлялся дорожкин убрал лоскут в карман куртки закинул сумку за спину вытянул из бумажника красную книжечку сунул ее под нос мужику тут же спрятал не дав рассмотреть в деревне давно живешь Из старых жителей знаешь кого? — Давно. — сбавил пыл мужик. — Я из местных. — Так тут уже больше половины московских. Ты посмотри, коттедж на коттедже. Опять же заповедник, воздух какой. А из старых-то, старых тут и не осталось, считай. Ну, если только вот Чистяковы, Поляковы, Семакины, Зимовы, Красновы, Жарковы, Бушуевы. «Ивановы, Лямины. Подходит кто?» «Улановы», — спросил Дорожкин. За два месяца он неплохо изучил жителей деревни, но ни одна из фамилий знакомой не была. На поселке вроде были Улановы, — задумался мужик, проводив взглядом проехавший мимо уазик. Помахал рукой катившему навстречу синему трактору с телегой. «Ну, так они в Кузьминскому не жили никогда». Да уехали уже давно. — Шепелевы, — с какой-то обреченностью произнес Дорошкин. «Шепели вы — вы, прищурился мужик и шагнул к машине. — А ну-ка садись. Тут не так давно тоже один бродил с книжечкой. Все дома обошел. Тоже Шепелевыми интересовался. Шепелевых я тут никаких не знаю. А драндулет того мужичка как раз на почтовом стоит. «Поехали, пока не смотался. Тут рядом пять минут». Драндулит оказался видавшей виды пятеркой, которая явно не собиралась никуда сматываться. Машина стояла под соснами у двухэтажного кирпичного здания, которое было знакомо дорожке, но уж точно. Позади здания тянулась между стволами сосен колючка, рядом была устроена небольшая стоянка. Среди полутора десятков машин Виднилась и заснеженная корыца лобушонка Мещерского. Слава Богу! — подумал Дорожкин. Не почудилась, Или лучше бы почудилось. За спиной загудел внедорожник. Добросердечный мужик торопился убраться во Освояси. Дорожкин подошел к пятерке, заглянул в убогий салон. Оторвал от стекла примерший дворник, обстучал его, открыл незапертую дверь. С трудом в третьего раза смог ее захлопнуть. На втором этаже загремела оконная рама, высунулась голова Шакильского. Дорожкин, хватит домогаться до моего лимуздопера. Поднимайся, хочешь вареной картошечки с квашеной капусткой? Сало тоже имеется. Шакильский, к которому Дорожкин бросился едва ли не с объятиями, выслушал сбивчивый рассказ молча. Не спрашивал о подробностях. Щурился в тех местах, где Дорожкин о чем-то умалчивал, хрустел кулаками в тех местах, где голос Дорожкина начинал подрагивать. Потом снял с плиты засвистевший чайник, насыпал в маленький заварочный чайник с треснувшей крышкой ложку дешевого чая, залил кипятком, отошел к окну, проворчал. Едва успел до морозов. Квартира брошена, в других и люди живут, а здесь ничего, кроме этого чертового телефона который не работает, кстати, потому как провода к нему нет. Или работает, когда хочет. И стекло выбито одно. А всем пофигу, что система может разморозиться. Гудят. Правда, последние дни за мой счет. Ну, я по-божески. Прикупил кое-что по дешевке. Кровать, одеяло, табуретки вот эти, стол. У них же. Ну так я отсюда исчезну, они дверь выдавят и обратно все заберут. Работать никто не хочет. работа до черта, а желающих почти нет. А на тех редких, кто жил и рвать готов. Туча контролеров и всякой начальствующей мерзости. Да и бандюги тут как тут. И не поймешь, бандюги перед тобой или то же начальство. Не отличишь. Знаешь, куда молодежь двигается из ближнего села? В милицию, в ОМОН. ФСБ вообще мечта. Кто поумнее на государственную службу рвется? «Ты думаешь, чтобы задержаву державу расстараться? Ты вроде как и сам на государевой службе», — предположил Дорошкин. «Ага», — хмыкнул Шакельский. «Як, щоп, не мий дурень, так и я б смеявся. Я вот что тебе скажу, парень, насчет той дряни, что мамке твоей грозило». Егерь стал серьезным. «Есть такое дело. Я бы даже сказал, что именно такое и есть». И кончится это плохо. Не для твоей мамки денег у тебя за душой нет даить тебе бестолку. Ты ни из своих никому не нагадил. Мстить тебе тоже незачем. Конечно, можешь пострадать сам под плохое настроение какого-нибудь гада с корочками. Или как ежик колючий. Не за колючки, а за то, что на дорогу выполз. Но под этим у нас каждый ходит. Это дело плохо кончится для нашей с тобой стороны, Евгений Константинович. «Страна состоит из людей», — заметил Дорожкин. «И из моей мамы в том числе». «Точно так, из людей и из гадов», — вздохнул Шакельский. «Слушай сюда, инспектор, бодаться со стеной сложно, даже гнилая стена придавить может. Но если не будешь бодаться, хочешь не хочешь, а причислят к бытлу. И не к гопникам, а к самому что ни на есть тягловому скоту. Выбор богат. Или уезжать туда, где быть обычным человеком комфортно и почетно. Или драться. Остальные варианты ведь не рассматриваем. Но ты сам-то как? Медленно проговорил Дорожкин. Ты разве не кирпичик в той же самой стене? Что ж тогда выходит, я и с тобой бодаться должен? Хороший вопрос. Задумался Шакильский. Скажи мне тогда вот что... Вот эта машинка, которую я в Твери за бесценок на рынке взял, чтобы сюда долететь. Она ведь дерьмо? В сущности, да. Кивнул Дорошкин. Согласен. Продолжил Шакильский. Но если разобрать ее на винтики, вполне может оказаться, что некоторые из них не так уж и плохи, даже замечательные. Можешь допустить, что я вот лично вот такой хороший винтик. И то, что машина до сих пор едет. «Немалая заслуга вот таких винтиков!» «Вполне!» — криво улыбнулся Дорошкин. «Но если за рулем этой машины пьяный, или на ней возят наркоту какую-нибудь, или она сбивает пешеходов, что толку в том, что конкретный винтик отличного качества? А вот тут мы уже и подходим к тонкой грани!» Вздохнул Шакельский. «Конечно, отдельный винтик не в состоянии направить машину туда, куда надо, Но он может попытаться ее притормозить, чуть развернуть, наконец заклинить, если она слишком уж разогналась. Все лучше, чем дать ей свалиться в пропасть. А значит, еще не свалилась. Окинул взглядом разоренную квартиру Дорожкин. Пропасти много, и одна другой глубже. Я к тому, что усугублять не надо, — ответил Шакельский, хлебнул чаю, снова встал, подошел к окну обернулся спросил быстро и твердо ты в бога веришь дорожкин смотря что ты под этим делом понимаешь ответил дорожкин после паузы а что понимаешь ты спросил шакильский моя матушка слава богу жива пока негромко заметил дорожкин но вот если бы она умерла вот она бы и была для меня богом вот и теперь для меня бог Она ни во что не вмешивается. Все, что она может, только поговорить со мной. Но все, что делаю я, все делается с оглядкой на нее. Неважно, есть она или нет ее. Не будет ее, она останется внутри меня. И я по-прежнему буду поступать так, чтобы мне не было перед ней стыдно. Вот в такого Бога я верю. — Ага, — протянул Шакильский. В твоих рассуждениях есть кое-что важное. Она ни во что не вмешивается. Да, твоя матушка очень похожа на Бога, на твоего Бога. Однако ведь она дает тебе советы. Или не будет ее. Тоже будет давать тебе советы. Ты же всегда будешь знать, что она могла бы тебе посоветовать. Она сделала тебя таким, какой ты есть. Понимаешь? И уже этим вмешалась в мою жизнь. Усмехнулся Дорошкин. «Дала тебе жизнь», — не согласился Шакильский. «Вытолкнула тебя, так сказать, под солнышко и стала за тобой наблюдать. Пока ты живешь, себе грешишь, не грешишь, творишь гадости, доблести, милуешь кого-то, кого-то убиваешь. Она позволяет себе только радоваться за тебя или горевать. И все. Но когда под этим же солнышком появляется что-то ужасное... Что-то несоразмерное ни с тобой, ни с миллионами таких, как ты, как я. Она, он уже не может просто наблюдать. но ну и вмешиваться не может. Не спрашивай, почему, не знаю. И вот скажи мне, что бы она сделала, если бы была всевластна, но не могла бы охранить тебя от беды? Ну, не знаю. Дорожкин замялся. Когда она молилась... Когда она молится... Она просит, чтобы Бог дал мне здоровья. Я как-то спросил у нее, а как же насчет таланта, храбрости, удачи? Денежек бы тоже не помешало. Она ответила так, что остальное, мол, сам. «Вот», — поднял палец Шакильский, — «остальное сам. Знаешь, я все это время, пока находился там, в этой самой подложке, называй как хочешь, ловил себя на ощущении тревоги». У меня это чувство на подкорке. Уверяю тебя, если я буду знать, что в меня кто-то целится даже за километр, пригнусь. Так вот, когда я попал в этот самый китеж-град, который где-то сейчас под нами таится, я первое время постоянно ходил, пригнувшись. Потом спрашивать стал тех, с кем поговорить можно. Ну, там всегда ли тут так? Чем дышите, братья? Что вы такое принять от беспокойства? И что? Спросил Дорожкин. Не было такого раньше, объяснил Шакильский. Пока меня ска, грон и наружу вывели, многое с ними перетер. Не было такого раньше. Нет, среди тайного народа это место всегда гиблым считалось. От того и заимка на нем имелась. Дом Лиски Улановой. Этому дому за сто лет, и до него стояли дома на том же месте. И всегда в доме была девчонка-огонек. Тайный народец звал ее Бережок, Берегиня. Говорили, что мир в этом месте тонок. Вот она и сберегает его, чтобы он не прорвался. — А если прорвался? — спросил Дорожкин. — Если прорвался, так она же и дырочку заштопать должна. Медленно выговорил Шакильский. — Хоть ниточкой, хоть самой собой. Это к вопросу об участии Бога в нашем житии и бытии. И к вопросу о том, как хорошо твоя курточка заштопана. Видишь, как получается? Что же получается? Отодвинул чашку Дорожкин. Выходит, что таким огоньком и была сначала Лиза, потом ее дочь. А когда дочь пропала, то им стала пришедшая в Кузьминск Женя. И я помог ее сдать. Купился до выволок из укрытия. Собственными руками. Ну. Но... Потянулся Шакильский. «Если тебя утешит, то тебя использовали в темную. Кстати, это самое и можно было бы объяснить тем молодцам, что тебя пасли. Мол, Содомский Женю Попову вычислил и взял. С меня взятки гладки. Хотя я бы ничего объяснять не стал. Придушил бы пакость в тот самый миг, как услышал бы угрозу в адрес собственной матери. Радуйся, что Кашин того умельца пристрелил» хотя какую уж он умелец, если пристрелить себя позволил. А я вот не придушил. Упавшим голосом пробормотал Дорошкин и девчонку сдал. В темную. Кто они, Саня? Кто они? Адольфович, Садомский, Маргарита. Кто они все? Слуги, скорее всего, — ответил Шакильский. Чьи, не знаю. Гнусь-то в этих краях началась еще в начале прошлого века. Как раз и Шепелева пробилась тогда в тот край. Я тебе сразу скажу, я мало что понимаю, но кое-что вижу и кое-что слышу. Да запоминаю. Да вопросы правильные задаю. Конечно, тайный народец биться за тебя, за меня не будет. Не приспособлены они к тому, чтобы биться. Но кое-что они знают. Не все говорят, но знают. Это твоя Женя, Попова». Если последним огоньком была именно она, могла рвать темные нити, мертвяков освобождать, тех горожан, кто уже не вполне был человеком, отрывать от этих же нитей. Я, кстати, слышал кое-что когда мы ходили охотиться с Ромашкиным да с Маргаритой, они подминали этих зверей как неокороченных. Тут я и догадался. Может быть, огонек рвал да не то, выпускал мерзость на волю. Хотя что-то, мне кажется, без Адольфовича тут не обошлось. Все-таки старший Шепелев под ним ходит. — А что же тогда то? — спросил Дорожкин. Должен быть главный узелок, — заметил Шекельский. — Тот, где все эти ниточки сходятся. Если по уму, то должен он быть неприметным. В глаза не бросаться, но все отслеживать. Я не знаю, что там за паразит, которого ты видел где-то в грязи, и в промзону мне не удалось пробиться. Значит, не очень ты старался. Но узелок надо найти. Хотя бы потому, что этими нитями уже и тут все заполнено. Они ж детей учат, понимаешь? Может, и неплохо, но за каким лешим, за каждым из них ниточка тянется. А важных шишек, что на лечение приезжают, видел? Каждый из них за собой холод волочит после лечения. Ты знаешь, чем его по такому хоботу накачивают? — Нет. — выдохнул Дорошкин. — И я не знаю. — вздохнул Шакильский. — Но не думаю, что чем-то хорошим. Ты, кстати, не рассчитываешь, что те молодцы, что хвоста к тебе лепили в Кузьминске, тот же самый узелок искали? — Нет, другой. Они искали возможности и перспективы, а если узелок тот удалить, то не будет у них ни возможностей, ни перспектив. — Ты чего-то другого хочешь? — спросил Дорожкин. Помрачнел егерь, помолчал немного, потом буркнул. — Я, конечно, действую в рамках, но в этих рамках пытаюсь оставаться человеком. Трудно, но пока можно. Будет нельзя, придется ломать рамки. Но не рассчитывай, что таких, как я, много. Мало, очень мало. Так что делать-то будем?» Спросил дорожкин Хотелось бы девчонку спасти. «Влюбился?» Спросил Шакильский. «Независимо от...» Отрезал дорожкин «У тебя какие планы на вечер были?» Грустно усмехнулся Шакильский. Приглашен был на день рождения дочки директрисы Промзоны, скривился Дорошкин. Придется пойти, вздохнул Шакильский. Напиваться не следует, а присмотреться к контингенту надо. Да кто ж меня туда пустит? Вытаращил глаза Дорожкин. Да после всего, да и как я туда попаду? Как мы туда попадем? Уточнил вопрос Шакильский. По этому поводу одна дика есть. Без тебя ее не удалось бы провернуть. Да и с тобой будет непросто. Но она есть. А что касается вечеринки, пусть от тебя, вот увидишь. Когда лев чувствует себя в силе, когда он сыт и доволен, он может себе позволить поиграть с поросенком. Да и любопытство еще никто не отменял. Спасибо за комплимент. Пробормотал Дорожкин. Я не с львом тебя сравнил. На всякий случай предупредил Шакильский и добавил. Но сначала давай еще раз все обдумаем. Представим, как все будет. Я, конечно, понимаю, что... Дурень ее богатей. Но на обум действовать не стоит. Знаешь... Немного помолчав, спросил Дорожкин, А тебе не показалось, что там и в самом деле лучше? Лучше? кивнул шакильский чисто сытно надежно тепло тебе сало понравилось знатное сало согласился дорожкин ты не представляешь парень как поросяткам живется у моей матушки в харькове наклонился вперед шакильский лучше чем нам с тобой в кузьминске если есть просячий рай то он там ну что Еще что говорить следует, надо поспешить. Що ни ни утечи, то завтра не словишь. Улица в настоящем Кузьминске была всего одна. Она тянулась вдоль реки. Шакильский направил пятерку, которую он заводил с дорожки на больше часа по дороге на Макариху, но проехать смог только метров сто. Машина безнадежно застряла в снегу. Шакильский хлопнул дверью. — Пошли? — Куда? — не понял Дорожкин. — Там же ничего нет. На том самом месте, где на подложке стоял дом Лиски Улоновой, здесь тянулась занесенная снегом луговина. — Неважно, — решительно заявил Шакильский и закинул за спину сверток с ружьями. — Тут все равно не получится ближе. Я, конечно, могу ошибаться, но тот же Дир говорил... Что он пробился бы в любом месте, будь у него хотя бы отнарочек какой-нибудь. Но то паутина, которая окружает подложку, в этом направлении превращается просто в броню. Ты спросишь, как через нее проходил Адольфыч? Я тебе отвечу. Его пропускали. Пошли. Подожди. Заковылял по снежной целине за Шакильским дорожкин. Но разве у нас есть отнарок? Есть кивнул Шакильский. — Твой колышек. Ты же говорил мне про него. Нитка у тебя на запястье? — На запястье. — Колышек в паутине? — А ты здесь. — Значит, между тобой и Кузьминском есть однорог. Другой вопрос, удастся ли нам через него протиснуться. Дир в таких случаях, как он говорил, монетку оставлял. К монетке легче вернуться, но это не здесь. — Зачем ты вообще выбирался наверх? — Если теперь тебе приходится пробиваться обратно таким образом, — закричал Дорожкин. Я должен был увидеть, что тут происходит, — подчеркнул Шакельский. — Я увидел. И мне это не понравилось. Теперь мне нужно вернуться обратно, и я сделаю это. С тобой или без тебя? Послушай, откуда ты вообще взялся? Тебя же разводили, как дурака с самого первого дня. Использовали в качестве приманки. «Ты хоть это понимаешь?» «Как влюбленного дурака», — прошептал Дорожкин. «Там...» Шакильский положил сверток с ружьями, топнул ногой. «Там к нашему миру присосался паразит. Огромный клещ. Он раскинул щупальца по всей земле. Если это гриб, мы все его грибница. Подневольная грибница». Я сообразил про это еще до того, как ты разглядел в грязи ту мерзость. Когда я понял это, я думал, мне удастся его взорвать, уничтожить, отравить. Я пытался добраться до него, но у меня ничего не вышло. В промзоне не он, разве только одно его щупальца. Жаль, что ты не можешь увидеть. Жаль. Я вижу, — прошептал Дорожкин. Он наконец вытащил из сумки очки Дубицкоса и нацепил их на нос. Небо стало серым, и снег стал серым. И полоса леса, и дома, и все вокруг тоже стало серым. Только это не была серость стекла. Серая не вставала вокруг сплошной пеленой. оно сплеталось бесчисленными нитями, шлангами и хоботами. Что это? Спросил Дорожкин. «Вот это вот все вокруг, что это? Что это за сплетение?» «Это капельница наоборот», — мрачно сказал Шекильский. «Этот паразит впрыскивает в Кузьминск тепло, электричество, а взамен отсасывает что-то другое. Может быть, не с каждого, в Кузьминске много людей, которые не опутаны серым. Они тоже нужны этому паразиту». Наверное, чтобы раздвигать границы отвоеванную тайного народа Земли. Может быть, в качестве стратегического пищевого запаса. Но однажды серым будет опутано все. Не только там, но и здесь. Твои коллеги там. Дорошкин топнул ногой точно так же, как это сделал Шакельский. Они это понимают? Я не знаю, что они понимают. Хмуро заявил Шакельский. Если мы из одного ведомства, это не значит, что мы занимаемся одним и тем же. Если машина едет, это значит, что в ней есть рабочие не только винтики, но и целые узлы. Но есть узлы, которые едут вместе с машиной, но работают уже сами на себя. Неужели ты думаешь, что неведомая страна – это неинтересная тема для некоторых сил? Они собираются это использовать. Они всегда что-то хотят использовать. Но в понимании, что есть польза, мы с ними расходимся. Дрожкин снял очки. Вокруг снова лежал снег. Конец ноября. Север Московской области. Минус пятнадцать. — У тебя получится, — заявил Шекельский. — Я следил за Адольфовичем. Он делает примерно то же самое. Думаешь, он специальные фары включал? — Ничего подобного. Фары прикрытия. Это был такой маленький вибростенд. Он как бы пробивал себе тоннель, при этом работал головой, силой воли. Он занимался этим много лет. Усомнился Дорожкин. К тому же у него есть способности к этому. Возможно, он уникум. Я вообще не знаю, кто такой Адольфович. Отрезал Шакильский. Особенно если учесть, что в помощниках у него Содомский, про которого он сам говорит, что тому триста лет. Кощей, леший, демон, вечный жид, не знаю. Да он проводил даже фуры с товаром. Кстати, не он один. Тот же Павлик был на этот способен. Да и Шепелева, как я слышал, своими силами до подложки добралась. Но мы с тобой нисколько не хуже его, поверь мне. — К тому же на твоем запястье имеется ключик. Весь секрет не колышек твой на себя тянуть, а самому за ним тянуться. Понимаешь? — Понимаю, только сказать не могу. Совсем как человек. Проборчал дорожкин поправляя на плече ремень сумки. — А ты что собираешься делать? — Я? — удивился Шекильский и закинул на плечо мешок с ружьями. Я буду держаться за твою руку обеими руками. И поверь мне, оторваться тебе от меня не удастся. — Ладно. Вздохнул Дорожкин. — Подожди, я позвоню маме. — Эй! — раздался через пару минут с дороги крик. — Помочь? Вы чего там делаете? Дорожкин оглянулся. Возле машины Шакильского остановился уже знакомый мужик на внедорожнике. — Бурим! — закричал в ответ Шакильский. — Нефть нашли! Машину забирай! Дарим! Ну! Шакильский повернулся к Дорошкину. — Все, пригласишь к себе в деревню. Девчонки красивые есть? — Есть. — откликнулся Дорошкин. — Если не подурнели. Но я уже нашел свою девчонку. И уже, кажется, прохлопал. Но ты будешь хвататься за руку или нет? Ничего, что он смотрит. Если у нас все получится, мужик станет героем, очевидцем сверхъестественного события. — Никем он не станет! — ухватился за левую руку дорожки на Шакильский. — Ему никто не поверит. Через минуту, когда двое чудаковатых незнакомцев с корочками, которые бросили раздолбанную пятерку на краю снежной целины, взялись за руки, затеяли что-то вроде хоровода, Потом подернулись серой дымкой и исчезли. Хозяин внедорожника едва не подавился прилипшей к десне жевательной резинкой. Откашлявшись, он с минуты еще хлопал глазами. Потом побежал по двум цепочкам следов, у окончания которых не обнаружил ни пропавших мужиков, ни какой-нибудь ямы или укрытия. Потоптавшись на месте, он развернулся, дошел до внедорожника, вытащил буксир. Зацепил пятерку и, выдернув ее из сугроба, в сердцах ударил кулаками по рулю. — Так не поверит никто.